«Значит, вы живете здесь вот уже девятнадцать лет?» «Да», — отвечала она. «Сперва в маленькой квартирке в центре города, затем в домике возле Bishop торп Road, А в прошлом году мы купили этот дом. Мы так долго копили деньги. Рассел работал на двух работах, и я тоже в музее. Мы были так счастливы. Она впервые...» Сморгнула слезы. Так счастливая до сих пор. А теперь вы пришли за мной. Или вы должны что-то сообщить мне? Вам до сих пор никто не сообщил? И вы не читали в газетах? О чем? Что случилось? Он... Взгляд Тессы метался от Линли Хейверс.